Длинный коридор в одной из московских больниц покрашен, как было принято в советское время, в зеленый цвет. А все длинное зеленое мы еще в студенческие времена называли почему-то колбасой. Так и этот коридор на местном жаргоне назывался колбаса. Два санитара бегут по двору больницы с носилками в травматологическое отделение. На носилках лежит старушка с черепно-мозговой травмой. Один санитар другому говорит не видя, что бабка в сознании. Давай, итальян быстрее, снимаем бабки череп и на колбасу. Здоровых людей не бывает. Бывают плохо обследованные. Знакомая женщина, районный врач, жалуется. Я так устаю на работе, голова порой совсем не соображает. Она же во время эпидемии гриппа за день приняла 48 больных. По дороге домой зашла в магазин. За мной встал в очередь человек. Я его спрашиваю, может, я отойду на секунду? Он отвечает, пожалуйста, только скажите, за кем вы? Я отвечаю, я вот за этой больной. Женщина, которая передо мной стояла, поворачивается и зло отвечает, сама ты больная. Я об этом случае рассказал своему зубному врачу. Она даже не улыбнулась. Естественно, когда после напряженной работы однажды я пришла в магазин и продавщица подала мне взвешенный сыр, я ей вместо «спасибо» сказала «сплюньте, пожалуйста». Можете представить, какие у нее в этот момент были глаза? В больницу попала тинейнджерка, воспитанная телешоу, Голливудом и дискотеками. Ей медсестричка принесла утку. Подобного устройства, естественно, больная не знала, поскольку в голливудских фильмах Утку никогда не показывали. А с образованием у нее вообще дружбы в детстве не получилось. Видимо, она не знала ничего ни о чем. Спросила у медсестрички, что это такое. Медсестричка ей, соответственно, объяснила. Это чтобы ночью ходить в туалет. Ночью все отделение было разбужено диким лязгом. Кинейджерка надела на одну ногу свою утку, на другую соседскую и пошла по коридору в туалет. Современная молодежь придумала новый способ самоубийства. Перерезать себе кабель от интернета. Пациентка после процедуры куда-то так торопилась, что не успела надеть колготки, оставила их в физиотерапевтическом кабинете аккуратненько сложенными на стуле. Зашел следующий пациент. Врач у него спрашивает, вы первый раз к нам? Первый. А вообще физиотерапию когда-нибудь принимали? Нет. Ладно, идите вон в ту кабинку, раздевайтесь и готовьтесь. Пациент зашел, разделся, смотрит, колготки лежат. Думает, врач ведь сказал приготовиться. Надел их и сидит, ждет врача в колготках. Приготовился. У диетолога сидит пациентка. Он несколько раз настойчиво повторяет. «Вам нельзя есть мясо и тесто, понимаете?» А она несколько раз согласно кивает. «Поняла. Доктор, а пельмени можно?» В поликлинике довольно полная женщина встала на медицинские весы и пытается как можно глубже втянуть живот, чтобы меньше весить. «Хотите похудеть на 7 килограммов за неделю? Это очень просто. Худейте на килограммы в день». Российский сервис звучит не менее вызывающий, чем диетический макхряк. А также сентиментальный мясник, порядочный депутат, быстроходный асфальтирующий каток и так далее и тому подобное. Во Владивостоке в гостинице подхожу к стойке бара, спрашиваю минеральную воду. Барменша, как и положено ныне в подражание западному сервису, с приветливостью по Корнеге, Спрашивает, вам из холодильника? Да, лучше из холодильника. Она дает мне маленькую бутылочку минеральной воды, но вода теплая. Я, естественно, довольно нервно предъявляю претензии. Почему вода теплая? А у нас холодильник не работает. Крутое кафе в Хабаровске. От позолоты, занавесок, салфеточек, рюшечек, расписных скатертей Инкрустированного паркета рябит в глазах. Подходит официантка, которой сразу видно обучали западному стилю общения с клиентами. Как и положено, для начала обворожительно улыбнулась. Что будете пить? Кофе. Кофе черный или с молоком? Как учили, она изо всех сил пытается быть приветливой. Черный. Улыбка официантки растягивается так, что ее в пору завязывать за ушами. К, <связь> а у нас только в пакетике и сразу с молоком. <связь> Где-то в начале декабря в магазине Перекресток искали с женой открытку с днем рождения. На двух стендах их не оказалось. Сплошь с Новым годом и с Рождеством. Спросили продавщицу, почему нет открыток с днем рождения. Продавщица, не задумываясь, выдала Не сезон. В первые годы после развала Советского Союза, когда старые порядки уже не работали, а новые еще не появились, когда жизнь людей на бывшей территории Советского Союза напоминала беспорядочное движение ошалевших молекул, находящихся в объеме под излишним давлением, стюардесса в Днепропетровске решила успокоить бегущих по полю пассажиров, которые боялись опоздать на самолет. Господи, что же началось после того, как она выкрикнула на все летное поле. «Да не спешите вы так торопиться! Все равно пятеро не полетят!» Я вообще заметил, что в отличие от советского времени, сегодня молодые люди, работающие в сфере обслуживания, гораздо интеллигентнее и образованнее, чем их клиентура. Особенно эта разница чувствуется в многочисленных открывшихся повсюду салонах красоты, где косметологами, маникюршами, Массажистками работают бывшие врачи, инженеры, филологи. Одна из таких мастериц спрашивает у своей зажиточной клиентки: "Вас уложить? Зажиточное сознанием дела свысока. Не надо. Накрутите меня на паяльник и расчешите". Фестиваль Кинотавр в Сочи. Тусовка. Гламур. Полное вау. Парфюм Ботокс, силикон. Одно «но». Вся эта гламурно-тусовочная масса потеет, потому что отключены кондиционеры. Естественно, задаю вопрос директору театра. Почему не включаете кондиционеры? Шепотом, чтобы никто, не дай бог, не услышал, он мне признается. Понимаешь, мы только что сделали ремонт, и теперь, когда на площади перед театром включаются фонтаны, у нас отключаются кондиционеры. Бессарабский рынок на Крещатике в Киеве, середина 90-х годов. Бабуська времен революции, причем французской, продает грибы, и довольно дорого. Я ее спрашиваю. Бабуся, а чего у тебя так грибы со вчерашнего дня в цене подскочили? Так ведь, милый, баррель-то подорожал? В одной из гостиниц Сочи в самую жару включил на ночь кондиционер. Только у нас могли кондиционер повесить прямо над кроватью. То есть дует не просто в постель, а точно в лоб спящему. Я весь закутался в одеяло, чуть-чуть хрюшку выставил, чтобы дышать. Так посреди ночи с этого кондиционера начало капать. Замочило всю подушку. Наутро гневно, как и подобает вип-гастролеру, предъявляю, как мне казалось, весьма обоснованную претензию директору. «Почему у вас кондиционеры по ночам капают?» «Ты еще прямо на подушке!» Ответ директора безоговорочно дал мне понять, что мои претензии беспричинны. «Понимаете, у нас кондиционеры на жару не рассчитаны». «Покупатель-продавцу, вы мне вместо швейцарского сыра продали голландский». «Продавец, а вы с ним что, разговаривали?» Стюардесса в самолете спрашивает, что будете есть, рыбу или мясо? Не задумываясь, отвечаю, рыбу. Она тоже не задумываясь. Рыбу не получится, рыба закончилась. В Красноярске в гостинице сделали евроремонт, но с нашим акцентом. Душ наглухо вмонтирован в стену, причем на уровне пупка. Я спрашиваю у дежурной по этажу, как быть, если я весь хочу помыться? на что получаю замечательное предложение. Вы что, не понимаете? Поверните ситечко душа вверх, дайте напор побольше, и на вас струя будет падать сверху, по параболе. В другой гостинице, когда я встал под душ, меня от струи ударило током. Слава Богу, не сильно. Тем не менее, меня это озадачило. Я учился в двух технических вузах, но такое явление не предусматривалось даже законами Кирхкофа. Позвонил по телефону дежурному администратору. Мол, меня вообще-то под душем бьет током. Я думал, она хотя бы для приличия удивится. Сейчас. Не знаю, какое у нее было образование, но совершенно спокойно она мне как неучо объяснила. Так вы, наверное, ж не выключили телевизор. Ой, и у нас уже не первый случай. Не вы один такой бестолковый. Выключите телевизор, а потом идите в душ. Моя знакомая впервые выехала из Латвии в Россию, в Ярославль. Вечером ей очень захотелось сыра. Она вышла на улицу из своей гостиницы, стала у прохожих спрашивать, где находится супермаркет. Ей многие отвечали, где, но она никак не могла его найти. Оказалось, супермаркет – это небольшой киоск, на котором написано «мини-супермаркет». Это уже порадовало ее, не привыкшую к причудам российского сервиса. Однако впереди поджидал настоящий сюрприз. Когда продавщица дала ей сыр, моя знакомая, как и положено, ее поблагодарила. Большое спасибо. Продавщица удивилась. Видимо, такого ей еще никто в жизни не говорил. И, не зная, как отреагировать, выпалила. «Ты мне поговори еще!»